Глава 4, часть 2. Обычно моя неугомонная обезьянка встречает меня у дверей, а сегодня я её даже не слышу. Тут же начинаю беспокоиться, как мать-наседка. В спальне спряталась, весь день носа не показывает. Тревожно как-то после того, что случилось. Осторожно приоткрываю дверь, наблюдаю, как моя девочка играет в куклы. Мамочка, ты не бойся. Мы с папой приедем и заберём тебя из цирка. Дочка, скажи папе, что я вас жду. Снова играет в дочки-матери. Опять накатила, скучает по блудной мамке. Подхожу, тихонько зову. Алёнушка, протягиваю букет ярких цветов. Девочка радостно вскакивает, убирая упавшую светлую прядь волос с глаза, а затем замирает, будто что вспомнила. Дует пухлые губки. Ставит руки в боки. Мы должны забрать золото с из цирка. Удивлённо взираю на дочь, такой обиженной я её давно не видел. Пойдём, тяну малышку за собой на кухню. Тётя Таня пожарила котлетки с пюрешкой. Есть хочу, аж слюнки текут от запахов, которыми пропиталась вся квартира. Но знаю наверняка, пока не успокою малую, ужина не видать. Не хочу котлетки, топает ножкой. кусает губы, щурит глазки, как взрослая. От её потуг быть похожей на меня, тоновится тепло на душе. А что ты хочешь? стараюсь сохранять спокойствие. Жареных крабиков. Мы пойдём в цирк, заберём Злату, она пожарит нам сосиски. Хмурю брови, начинаю терять терпение. Эта рыжая бестия с дурацкими кудряшками раздражает меня с каждой минутой всё больше и больше. Вроде я должен радоваться, что закрыл ее решением суда на два месяца, а вот ни в моей жизни, ни в моем воображении покоя нет. Наоборот, кудряшка ворвалась в нашу соленку вселенную и разорвала ее пополам, на до и после. Димит, иди сюда, кричит меня тетя Таня. Да, захожу на кухню. Сжимая губы, женщина впивается озадаченным пристальным взглядом, указывает на стул. сядим, поговорим серьёзно. Сажусь, смотрю на женщину. Ей чуть за 40, а строит из себя мою мать. Изумительно. То, что случилось сегодня ночью, выходит за рамки нормального. Ну да, соглашаюсь, скрипя сердце. Работа такая. Я должен служить людям. Причём здесь это? Она всплескивает руками. Замираю, всматриваюсь в её испуганные наполненные слезами глаза. Если бы у Алёнушки была мать, она бы засудила этого козла Макарыча, заставила водить псину в номорднике, а эту Галю наказала бы так, что та забыла бы о мальчиках навсегда. Ух ты, столько агрессии в тёте Тане не замечал никогда. Обычно молчаливая, спокойная, исполнительная, сегодня как с цепи сорвалась, готова судить всех вокруг. Натя, получите майора Дольцов. Причем здесь Псина, Макарыч, Галя, ее мальчики? Удивленно взираю на женщину. Весь двор судачит, а ты мент, прости, полицейский, не в курсе того, что случилось сегодня ночью. Я так понимаю, вы хотите меня проинформировать. Конечно, в наше время соседи знают о нас больше, чем мы сами. Ехидно цежу я задетый за живое. Тяну руку, чтобы взять котлетку. Тут же получаю лёгкий шлепок по руке. Ого. Няня явно не шутит.